лог. 5 миллионов юаней. Наше время Москва. Историк спецслужб генерал-майор КГБ Сергей Сергеевич Воронцов глядел наволенный из глубин кресла внимательно, как старый ворон на вороненка. Они, как обычно, сидели в гостиной генерала и пили чай с любимым воронцовским печеньем. Точнее сказать, с печеньем пил только старший следователь. Генерал пил, как он это называл, в приглядку. Талю убережать, Сергей Сергеевич, — шутил обычно в таких случаях Волин. — Берегу, — соглашался генерал. — Вот представь, начнут наши снимать кино про русского Джеймса Бонда. Как думаешь, к кому обратятся? — Конечно, ко мне. А я поперек себя шире, разъелся на печеньках. Я даже в кадр не влезу. Нехорошо выйдет, некрасиво. Сейчас, впрочем, настроение у обоих было вполне серьезное. Разговор шел о недавних событиях участником которых неожиданно для себя стал старший следователь. — Значит, полный бедон золота, — протянул генерал задумчиво. — Сколько же это выйдет на круг? — Минимум миллиона на полтора, — отвечал Волин. — Долларов, конечно. — Ты русский человек! Пора уж перестать все мерить в долларах, — строго заметил Воронцов. — Волин только плечами пожал. — А в чем же мерить прикажете? В самой надежной на свете валюте. В китайских юанях. волен заметил, что в юанях выйдет еще больше. Правда, все равно нет никакого толка все это считать да высчитывать. Найденное золото принадлежит государству. За вычетом, разумеется, премиальной части, которая дается нашедшему. А это сколько? Спросил генерал. А это половина от всего клада. То есть 750 тысяч долларов или примерно 5 миллионов 200 тысяч юаней или... Шестьдесят миллионов рублей. Воронцов поскреб в подбородке. Хорошая цифра и отлично делится на три. Но он, волен, конечно, свою долю брать не будет. Старший следователь удивился. Почему это не будет? Очень даже будет. Если бы не он, Варламовым, не то что клад не видать, они бы и вовсе костей не собрали. Генерал крякнул. Выходит, теперь он богатый жених. Ну, ходит так, согласился Волин. И что же он намерен делать дальше? Заведет горем, бросит службу в Следственном комитете, построит дворец на Рублевке. Тут Волин, однако, заспорил. Насчет гарема это вряд ли вокруг Российской Федерации, а не Арабские Эмираты. Да и к тому же есть у него на примете девушка хорошая, хотя французский ажан. На дворец на Рублевке этой суммы все равно не хватит. Дай бог квартиру двухкомнатную купить где-нибудь в Москве на рынке вторичного жилья. Что же касается того, чтобы бросить службу, то об этом и речи быть не может. Деньги имеют свойство кончаться, а выслуга лет – дело куда более надежное, объяснил свою позицию Волин. Вот если б мне не двадцать миллионов перепало, а хотя бы двести, тогда можно было бы о чем-то подумать. А двадцать миллионов – это несерьезно. Это же Москва. Цену тут, дай бог. В кино сходил, гамбургер съел, девушка тебе улыбнулась, вот деньги и кончились. Да — Ты еще не в том возрасте, чтобы девушки тебе за деньги улыбались, — строго заметил Сергей Сергеевич. Волин отвечал, что он это фигурально, в том смысле, что были бы деньги, а желающие поулыбаться за твой счет всегда найдутся. — Кстати, — неожиданно спросил генерал, — а как ты понял, что этот Медведский видел клад Мазура? — Не только видел, но и в руках его держал, — уточнил старший следователь. — У него обшлага куртки были нарочно вымызаны чем-то черным. Как известно, следы золота крайне трудно счищаются с одежды. Я предположил, что следы эти остались у него на обшлагах, потому что он перетаскивал золото. Смыть их сразу он не мог, вот и замаскировал грязью. Но он же мог просто запачкаться. Волин отрицательно качал головой. Не мог, запачкался он специально. Все дело в том, что вся куртка охотника была чистая, только что стиранная, а дни чем-то вымазаны. Явная маскировка. Помолчали. — Так, значит, все найденное вами золото не в песке было, а в самородках, — снова заговорил Воронцов. Вален кивнул. — Ну, не то чтобы в самородках, а в маленьких слитках, похожих на самородки. Мазур их выплавлял, но не очищал. Тем более, что и нельзя это было сделать в условиях лагеря. — Выплавлять, выплавлял, но с собой не унес. Оставил в зоне, — кивнул генерал. — Обменял золото на... Как то он сказал? — Золотое руно судьбы... — Оригинальный был человек. Интересно было бы с таким поболтать. Насчет поболтать не знаю, а вот почитать. волен наклонился к рюкзачку, с которым он, как настоящий хипстер, явился к генералу и вытащил оттуда пухлый конверт. — Я вам тут подарок принес. — И протянул конверт к генералу. — Шайда, прищурился Сергей Сергеевич, беря конверты с сохшей рукой. Некоторые соображения старшего лейтенанта, кандидата физико-математических наук, Андрея Ивановича Мазура. Так сказать, краткое жизнеописание выжиги, составленное им самим. Изложено в форме письма ученику. Воронцов покачал головой и удивленно поднял глаза на Волина. — Откуда это у тебя? — Варламов-старший подарил. — Благодарность за спасение. Я ему сказал, что, мол, есть у меня один знакомый генерал, который очень любит мемуары читать. Он мне и отдал. Но я, понятное дело, дарю вам. Поболтать вы с Мазуром не сможете, но, по крайней мере, сможете письмо прочитать. Спасибо. Удружел. Сергей Сергеевич открыл конверт, вытащил густые списанные страницы, бережно провел по ним дрожащими пальцами. Подарок царский. А ты сам дневники Загорского расшифровываешь или как? Волин слегка замялся. Вообще-то расшифровывать, конечно, вот только времени сейчас совершенно нет, то одно, то другое, а то вообще чуть его не убили. О том и речь, — сказал генерал наставительно. Хорош бы ты был, если б тебя убили, а дневники так и остались нерасшифрованными. А это неправильно. И знаешь почему? Потому что исторические свидетельства для человечества Важнее даже, чем отдельный человек. И об этом, Арест Петрович, мы с тобой не должны забывать ни при каких обстоятельствах. Сказав эту патетическую фразу, он все-таки взял из вазочки одну печенюшку, отпил чаю и с явным удовольствием погрузился в чтение письма старшего лейтенанта, лагерного сидельца и выжиги Андрея Ивановича Мазура. Конец.